Дэвид Мирино жил как в тумане, мерцающем разноцветном тумане. Бостон представлялся ему самым красивым городом на планете, даже не город, а экранизация города. Все эти газовые фонари и канализационные люки позапрошлого века, статные, но удивительным образом соответствующие масштабу человека дома красного кирпича, будто сняты гениальным оператором. Розовые лепестки, отцветающих вишен на газоне. И вода. Вода. Он часто подходил ночью к окну, посмотреть на игру отражений топовых и буртовых огней бесчисленных корабликов, отважно пересекающих лунную дорожку. И сели, конечно. Сели. Сели. «Как будто мы искали друг друга всю жизнь», — решил он, И тут же улыбнулся. Даже формулировки стали похожи на клише из любовных романов. Но, по сути, так оно и было. Иной раз она заканчивала его мысль еще до того, как он успевал ее сформулировать. Бесконечные похороны жертв взбесившихся добровольцев в той или иной степени их вина. В какой степени? В чем их вина? Впрочем, почему вина? «Вина — следствие намерения?» «Непреднамеренная вина — тоже, конечно, вина, но единицы измерения совершенно другие. Уж у них-то точно не было намерения кого-то убить». «Тогда вот так. В чем их просчёт?» Проект словно и не начинался. Застрял на первой клетке, как в играх-бродилках. Нет, не застрял. Вернулся. Несколько раз выпадали шестерки, уже мерещилась победа, и на тебе. Угодили в клетку, где сгорают все достижения. Единственное утешение. Сели. Они прошли вдоль реки до Гарвардской площади. Ей хотелось показать ему кафе на боковой улочке, откуда видна чугунная вязь знаменитых университетских ворот. Еще одно отличие от Нью-Йорка. Повсюду уличные музыканты и книжные лотки. Кембридж битком набит потлатыми революционерами и толстыми умными книжками. Отсюда Манхэттен кажется бездушной синтетической кулисой. Дэвид мог бы оставаться здесь месяцами. Да что уж там, всю жизнь. Селия потягивала ледяной кофе. «Ты очаровательна со своей соломинкой». «Больше семнадцати не дашь?» Она засмеялась. «Верный признак. Как получаешь комплимент, «Ах, больше семнадцати не дашь, значит, начала стареть». Не ты, Селия. Не ты стала старше, а я. Я и так не молод. Так что позволь еще малость постареть. Не могу сказать, чтобы меня это беспокоило. Возможно. Но надо смотреть правде в глаза». Я для тебя староват, но сейчас уж извини, мне на это плевать. Дэвид нагнулся и поцеловал ее в губы. Сели ответила на поцелуй с такой охотой, что он тут же предложил: пойдем домой? Она засмеялась и отодвинулась. Мы же пришли смотреть Гарвардский кампус, забыл? Видел я твой кампус, а статую Джона Гарварда сто раз видел с четырех сторон. Мою студенческую комнатку. А у тебя что, есть ключ? Оживился Дэвид. Сели опять прыснула. Окно, балда! Восьмое по счету! А ты не могла бы показать что-то такое, куда можно войти и тут же захлопнуть за собой дверь? Можем поваляться на газоне и вообразить себя студентами. ты это, конечно, да. Вообще-то, и я могу. Почему нет? Ну засмеют, а я распущу волосы, прикрою физянами, а фигуру у тебя вполне молодежная, скажу это мой сын, если спросят. Ты замечательная, Селия, я от тебя никогда не избавлюсь, так и скажу, я от нее никогда не избавлюсь, если спросят. От тебя кто-то заставляет? Что? Избавляться. Мне очень повезло, Селия. — неожиданно серьезно сказал Дэвид. И мне не меньше. Она тоже произнесла эти слова без тени улыбки. Может, отпразднем? Спрячемся где-нибудь в туалете. Ни за что. Застанут? Лишусь гарвардского пропуска. Плевать на Гарвард. Легко устроишься в еле. Ну уж нет. Я, между прочим, окончил ельский университет. Знаю. Предатель. И мой отец тоже, и дед, и прадед. — А, вот в чем дело. Поступил по знакомству. — Ни по какому не по знакомству. По причине собственных выдающихся дарований. Так все говорят. А на самом деле, конечно же, по блату. — А твои родители не окончили университет? — спросил Дэвид и тут же пожалел. Улыбку с лица сели, как ветром сдуло. — Нет. Сухо отрезала она и мне бы не видать университета как своих ушей, если бы не получила стипендию. Ничего удивительного. Он постарался сгладить оплошность. Ты самая умная из моих знакомых. Не преувеличивай. Ни капельки. Потому и поражен, что ты выбрал меня. Чудо из чудес. А с чего ты решил, что это я выбирала? Хочешь сказать, что я тебя выбрал? Никто никого не выбирал. Любовь выбирает сама. Разве может она позволить, чтобы ее кто-то выбирал или отвергал? Взаимная тяга — то, что называют химией. Именно. Что-то вроде этого. Мол, химия совпала. Вроде бы шутка, а на самом деле никакой шутки. Дофамин, норадреналин, уровень подскакивает, а потом может с таким же успехом упасть. «Ну нет, не у меня. Уж кому-кому и знать мой мозг, как не мне. Дофамин под контролем». Селия усмехнулась и встала. Дэвид мгновенно вскочил и отодвинул ее стул, чтобы она могла выйти. Говорят, в Европе за такой невинный жест можно схлопотать по физиономии, сексизм, отношение к женщине как к низшему существу и тому подобное. Все это пройдет. Все уравновесится. Раньше женщины даже права голоса не имели. Теперь маятник качнулся в другую сторону. Мы вам ни в чем не уступаем бокс, борьба, да еще без правил. В глубине души Селия считала это перебором ненужным вызовом физиологии, а знаки внимания всегда приятны и мужчинам, и женщинам. Она взяла его за руку и погладила пальцы. Ты был прав. Памятник Джону Гарварду стоит уже 150 лет. Вполне может подождать еще денек. Или даже неделю. Поехали домой.